«Удивлен, что застал тебя одного», — сказал Аль-Малик в какой-то степени чересчур легкомысленным тоном. «Не следует удивляться», — пробормотал Ибн Хайран, соблюдая осторожность. «Сегодня ночным знакомствам не хватает утонченности, тебе не кажется? Откуда мне знать, Амар? Все здесь выглядит очень весело. Мы некоторое время потратили на твои поиски, а потом я понял, что это безнадежно. Легче выяснить за деньги адрес твоего дома и подождать. Ты действительно прибыл в Рагозу, рассчитывая найти меня на карнавальных улицах? Я приехал сюда, потому что не видел другого способа поговорить с тобой достаточно быстро. Когда мы отправились в путь, мной двигали только надежда и необходимость. Между прочим, я без отряда. Эти двое и еще полдюжины для охраны в пути. Больше никого. Я приехал, чтобы сказать тебе кое-что и попросить вернуться ко мне». Ибн Хайран молчал. Он ждал этого и отчасти боялся. Он был наставником и учителем этого человека, наследника Картатского престола. Он приложил немало усилий, чтобы сделать Аль-Малика Ибн Аль-Малика достойным власти. Ему не хотелось признавать свою неудачу. Он даже не был уверен, что потерпел неудачу. Это будет очень тяжело. Он подошел к шкафчику, неторопливо миновав одного из мувардийцев. Этот человек даже не шелохнулся, даже не удостоил его взглядом. Они его ненавидели. Все они его ненавидели. Вся его жизнь была непрерывным вызовом их мрачному благочестию. Он платил им тем же. Их образ жизни... Фанатичная вера, фанатичная ненависть. Оскорблял его здравый смысл, его представление о том, какой должна быть жизнь. «Выпьешь бокал вина?» — спросил он правителя Картады, намеренно провоцируя мувардийца. Возможно, это было недостойно, но он не смог удержаться. Аль-Малик пожал плечами и кивнул. Ибн Хайран налил им вина и принес бокал Аль-Малику. Они чокнулись, прикоснувшись краем одного бокала к ножке другого, потом наоборот. «Тебе потребовалось мужество, чтобы это сделать», — сказал Аммар. Он поступал правильно, признавая это. Аль-Малик покачал головой, глядя на него снизу, из кресла. При свечах было видно, как он еще молод. И стоя теперь ближе, Ибн Хайран разглядел на его лице признаки усталости. Потребовалось лишь осознать, что если ты не вернешься, то я не буду знать, что мне делать. И я очень хорошо тебя понимаю, Аммар, в некоторых вещах. Что мне оставалось? Писать тебе умоляющие письма? Ты бы не приехал. Ты знаешь, что не приехал бы. Но ведь правители Картады окружают мудрые и опытные мужи. Теперь ты шутишь? Не надо. Ибн Хайран ощутил вспышку гнева, которая удивила его самого. Не успев подавить ее, он резко произнес. «Ты сам отправил меня в ссылку? Будь добр, не забывай об этом, Малик!» Свежая рана. Ученик выступил против учителя в момент их общего взлета. Старая история, по правде говоря. Но он никогда не думал, что это произойдет с ним. Сначала отец, потом сын. «Я это помню». Тихо ответил Аль-Малик. Я совершил ошибку, Аммар. Слабость или сила всегда трудно было понять. В разное время эта черта могла быть признаком и того, и другого. Его отец никогда, ни разу за 20 лет, что они провели вместе, не признал своей ошибки. Не все ошибки можно исправить. Аммар тянул время, ждал, пока что-нибудь прояснится. За всеми этими словами лежало решение, которое необходимо было принять. Аль-Малик встал. «Я это знаю, разумеется. Я здесь в надежде на то, что эту ошибку исправить можно. Чего ты хочешь, Аммар? Что я должен сказать?» Ибн Хайран несколько мгновений смотрел на него, прежде чем ответить. «Чего я хочу?» «Спокойно писать, мог бы я ответить, но это было бы уверткой, не так ли?» Жить, сохраняя некоторое достоинство, и чтобы весь мир это видел. Это было бы правдой. И, кстати, именно поэтому мне пришлось убить твоего отца». «Я знаю это. Знаю лучше, чем любой другой человек», — правитель заколебался. Амар, я думаю, что Джадиты этим летом двинутся на юг. Мой брат все еще находится у Язира ибн Карифа в пустыне. Нам стало известно, что они строят корабли в Абоневине». И я не знаю, каковы намерения Эмира Бадира. Поэтому ты попытался убить мальчиков». Аль-Малик замигал. «Это был нечестный выпад, но он был умным человеком и сыном своего отца». Он сказал. «Значит, тех двоих убили не во время ссоры в таверне». Я так и думал. Аль-Малик пожал плечами. «Разве я первый из правителей Аль-Рассана... Кто пытается укрепить свое положение, разделавшись с братьями? Разве не ты учил меня истории, Амар? Ибн Хайран улыбнулся. Разве я тебя критикую? Аль-Малик внезапно покраснел. Но ты их остановил, ты спас мальчиков, сыновей Забиры?» Это сделали другие. Моя роль была незначительной. Я здесь в изгнании, Аль-Малик, ты помнишь? Я подписал контракт в Рогозе и выполнял его. «С моими врагами!» Теперь это был голос юноши, чье самообладание ускользало, и слова мальчишки. Ибн Хайран почувствовал, как в него вонзилось что-то, подобное мягкому лезвию. Он знал эту сторону Аль-Малика, правителя Аль-Малика. Он сказал, «Кажется, мы живем в мире, где границы все время смещаются» тем труднее человеку поступать правильно. — Амар, нет. Твоё место в Картаде. Ты всегда служил Картаде, отдавал ей все силы. Он заколебался, потом поставил бокал и сказал. — Ты убил халифа ради моего отца. Не можешь ли ты хотя бы вернуться домой ради меня? Кажется, с пониманием очень часто приходит печаль. Этот человек по-прежнему равнялся на покойного, как и тогда, когда его отец был жив. Возможно, он будет поступать так всю свою жизнь, короткую или долгую, проверять, сравнивать величину любви, требовать, чтобы его любили так же сильно и даже сильнее. Ибн Хайран впервые задал себе вопрос, как юный правитель среагировал бы на тот плач, который Аммар написал в честь его отца, где собираются ныне прочие звери помельче. И одновременно он осознал, что Забира была права. Малик не оставил бы в живых наложницу, которая любила его отца. — Не знаю, — ответил он на вопрос. — Я не знаю, где теперь мое место. Но где-то внутри него, не успел он еще договорить, чей-то голос произнес это ложь хотя когда-то это могло быть правдой появилось нечто новое мир может меняться и ты тоже и мир изменился в его голове как неудивительно звучало ее имя словно его вызванивали колокола он даже на мгновение задумался почему никто в комнате этого не замечает он продолжал стараясь сосредоточиться «Следует ли мне понимать, что твой визит имеет целью сообщить об отмене моей ссылки и пригласить меня вернуться на свой пост?» Он облег эту мысль в нарочито официальную форму, чтобы увести их обоих подальше от того опасного места, где они оказались после вопроса «Не можешь ли ты вернуться домой ради меня?» Молодой правитель открыл и закрыл рот. В его глазах загорелась обида. Он чопорно ответил. «Можешь понимать так, какой именно пост?» Аль-Малик снова заколебался. Он не был готов к переговорам. «Прекрасно. Амар тоже не был готов ко всему этому». «Министр Картады, разумеется». Ибн Хайран кивнул и твой официально назначенный преемник до вступления в брак и появления законных наследников. Эта мысль, чудовищная мысль, только что пришла ему в голову. Один из мувардийцев у камина шевельнулся. Ибн Хайран повернулся и посмотрел на него. На этот раз мужчина не отвел взгляда, черного от ненависти». Аммар приветливо улыбнулся и медленно отпил из своего бокала, тоже не отводя глаз. Аль-Малик второй тихо спросил. «Это твое условие, Аммар? Мудро ли это?» «Конечно, это не было мудрым. Это было чистым безумием». «Сомневаюсь», — беспечно ответил Ибн Хайран. «Оставь это про запас. Ты уже начал переговоры о браке?» «Да, мы получили кое-какие предложения». Тон Аль-Малика был смущенным. «Лучше тебе поскорее принять одно из них. Убивать детей не так полезно, как зачинать их. Что ты предпринял в отношении Вальеда?» Правитель снова взял свой бокал и осушил его, потом ответил. «Я получаю бесполезные советы, Аммар. Они ломают руки в отчаянии. Они советуют удвоить париаз, потом отсрочить выплату, потом отказаться платить». Я принял собственные меры, чтобы взбудоражить Руэнду, и... У нас там есть человек, помнишь его? Центура Дороза. Твой отец купил его много лет назад. И что с ним? Я велел ему сделать кое-что, чтобы вызвать смертельную вражду между Руэндой и Вальеда. Ты знаешь, что они все должны были собраться вместе этой весной. Возможно, они уже встретились. Ибн Хайран задумчиво сказал. «Король Рамира и без поддержки брата представляет для тебя угрозу». «Да, но что, если заставить его выступить против Руэнды, а не против меня?» У Аль-Малика на лице появилось выражение, как у школьника, который думает, что он сдал экзамен. «Что ты сделал?» Правитель Аль-Малик улыбнулся. «Этот вопрос задает мой верный советник?» Через секунду Ибн Хайран улыбнулся в ответ. «Вполне справедливо. Тогда что насчет самой Физаны? Оборона? Стараемся, как можем. Запасов продовольствия на полгода. Некоторые стены отремонтировали, хотя денег мало, как тебе известно. Военное пополнение разместили в новом крыле замка. Я разрешил Ваджи возбуждать народный гнев против киндатов». Амар почувствовал холод, словно порыв ветра ворвался в комнату. Это слушала женщина, стоящая на балконе. «Зачем?» — спросил он очень тихо. Аль-Малик пожал плечами. «Мой отец обычно поступал так же. Ваджи нужно ублажать. Они вдохновляют народ. Во время осады это будет важно. А если они и правда выгонят некоторых киндатов из города или убьют несколько человек...» «Будет легче выдержать осаду, мне это кажется очевидным». Ибн Хайран ничего не сказал. Правитель Картады посмотрел на него пристально, с подозрением. «Мне доложили, что ты в день крепостного рва проводил время с одной женщиной-лекарем, из киндатов. На то была причина. Кажется, ответы на самые трудные вопросы жизни приходят самым неожиданным путем». Странным образом этот холодный, прищуренный взгляд принес Ибн Хайрану облегчение и напомнил о том, почему он, несмотря на множество доводов за, никогда не мог по-настоящему полюбить того мальчика, который стал теперь мужчиной. «Ты следил за моими перемещениями?» Правитель Картады остался невозмутимым. «Это ты научил меня, что любая информация полезна?» — Я хотел вернуть тебя и искал способ добиться этого. И шпионить за мной показалось тебе хорошим способом заручиться моей добровольной помощью. — Помощь, — ответил правитель Картады, — может быть оказана по многим причинам и во многих видах. Я мог бы скрыть это от тебя, Амар, но не стал. Я здесь, в Рагозе доверился тебе. Теперь твоя очередь. Так была причина? Ибн Хайран фыркнул. «Хотел ли я переспать с ней?» — хочешь ты спросить. «Брось, Малик». Я пошел к ней, потому что она лечила одного человека, приглашенного на ту церемонию. Человека, который сказал, что слишком болен и не может прийти. Я понятия не имел, кто она, и узнал об этом только потом. Она случайно оказалась дочерью Исхака Бен Йонанона. Тебе это уже известно. «Это имя тебе о чем-нибудь говорит?» Аль-Малик кивнул. «Лекарь моего отца. Я его помню. Его ослепили, когда родился последний ребенок Забиры, и отрезали ему язык». Правитель еще раз пожал плечами. «Нам надо было ублажить ваджи, не так ли? По крайней мере, заставить их не проповедовать против нас на улицах. Они хотели, чтобы лекарь Киндат умер. Помнится, тогда отец меня удивил». Аль-Малик вдруг развел руками. «Аммар, я пришел к тебе без оружия. Мне не нужно никакого оружия. Я хочу, чтобы ты стал моим мечом. Что мне для этого сделать?» Этот разговор слишком затянулся, понял Ибн Хайран. «Он причиняет боль, и чем дольше он длится, тем больше опасность». У него тоже не было оружия, не считая обычного кинжала, спрятанного на левой руке. Каким бы спокойным ни казался Аль-Малик, он принадлежал к тем людям, которых можно заставить совершить опрометчивый поступок. А воины-мувардийцы пустились бы в пляс под звездами пустыни, если бы узнали, что Амар ибн Хайран из Аль-Джейса умер. Он сказал, дай мне подумать, Малик, у меня есть контракт, который заканчивается в начале осени. Возможно, долг чести будет тогда уплачен. «Осенью? Ты клянешься? Я тебя...» — я сказал, дай мне подумать. «Больше я ничего не обещаю. А что мне делать до этого времени?» Губы Ибн Хайрана насмешливо дрогнули. Он не мог сдержаться. Он был человеком, который во многих явлениях жизни замечал невыразимую иронию. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, как править картадой? Здесь и сейчас, в этой комнате, во время карнавала...» Через секунду Аль-Малик рассмеялся и покачал головой. «Ты не поверишь, как плохо мне служит, Амар. Так найди лучших людей. Они существуют. По всему Аль-Рассану. Приложи к этому усилия». «А к чему еще?» Ибн Хайран заколебался. «Старые привычки умирают с трудом». «Вероятно, ты прав. Физане грозит опасность». Отправиться в плавание армия джадитов из Батиары этой весной или нет, на севере настроение изменилось. И если ты потеряешь Физану, то, думаю, тебе не удастся удержаться на престоле. Ваджи этого не допустят. «Или мувардийцы», — сказал Аль-Малик, бросая взгляд на своих воинов. Они остались невозмутимыми. «Я уже кое-что предпринял в этом направлении». «Прямо сегодня, здесь, в Рагозе ты одобришь?» «Странно, странно и иногда пугающе, как выработанные за всю жизнь инстинкты могут мгновенно заставить воина насторожиться». «Одобрю что?» — спросил он спокойным голосом. Позже он поймет, что каким-то образом знал ответ еще до того, как правитель Картады произнес его. «Как я тебе уже сказал?» Со мной приехали еще шестеро. Я приказал им найти и убить вальецкого наемника Бельмонта. Он слишком опасен. Нельзя позволить ему вернуться к королю Рамиро после окончания ссылки. По видимому, он сегодня вечером не выходил из своей комнаты. Они знают, где он находится, и у двери на улицу стоит всего один караульный. Альмалик Картацкий улыбнулся. Это полезный удар, Аммар. Я причиню немалую боль и Бадиру, и Рамира, отняв у них этого человека. И мне, — подумал при этом Аммар ибн Хайран, но не произнес вслух. И мне немалую боль. Они вместе победили пятерых воинов в показательном бою прошлой осенью. Но сегодня Родриго один и не ожидает нападения. По всему городу бродят люди, одетые мувардийцами. Шесть молчаливых убийц, один растерянный караульный у входа. Он мог представить себе, как это происходит. Сейчас уже, наверное, все кончено. И все равно есть поступки, движения, которые человек совершает, не успев подумать. Он вынужден действовать, чтобы заглушить боль. Не успел правитель Картады договорить, как Ибн Хайран рванулся к двери своей комнаты и распахнул ее. Не прерывая движения, он плавно пригнулся, и кинжал, брошенный ему в спину, вонзился в темное дерево двери. Амар выскочил в коридор и побежал по лестнице, перепрыгивая через три, потом через четыре ступеньки за раз, зная, что если Аль-Малик рассказал ему об этом, то уже слишком поздно. «Он все равно бежал, бежал дальше». Даже в такой спешке он не забыл сделать одну вещь перед тем, как выскочил из дома на улицу. «Глупец!» — услышала Джиана восклицание правителя Картады. «Зачем ты бросил кинжал? Я хочу, чтобы он был с нами, ничтожество!» «Этого не будет!» Второй, мувардиец, говорил с акцентом жителя пустыни. Голос его звучал глухо, словно из могилы. Она не видела их. Стоя на длинном балконе, Джиана чувствовала, как на нее навалилось горе, тяжелое, будто кузнечная наковальня. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Она ничего не могла сделать. Ей придется ждать, пока они уйдут. Ей хотелось кричать. «Он вернется!» — произнес хриплый голос правителя. «Он расстроился из-за вальеца своего боевого товарища. Я это предвидел». Но Ибн Хайран не из тех, кто принимает решения на основе таких вещей. Он первым посоветовал бы мне нанести подобный удар. «Он не будет с тобой», — повторил воин тихо и с уверенной прямотой. Последовало короткое молчание. «Убей этого человека», — спокойно произнес Аль-Малик II, правитель Картады. «Это приказ». «Вам было запрещено причинять вред Ибн Хайрану». «Этот приказ был нарушен. Покарай его. Немедленно». Джиана затаила дыхание. Мгновение спустя, быстрее, чем она могла себе представить, она услышала стон. Кто-то упал. «Хорошо», — через секунду услышала она слова правителя Картады. «По крайней мере, некоторые из вас сохранили верность». «Оставь его тело здесь. Я хочу, чтобы Аммар знал, что я велел убить этого человека». Джиана услышала шаги. Голос правителя донесся уже издалека. «Пойдем. Пора убираться из рогозы. Я сделал все, что мог. Теперь нам остается только ждать Амара. «Вы можете убить его», — сказал второй мувардеец тихо, без всякого выражения. «Если он вам откажет». «Зачем оставлять его в живых?» Правитель Картады не ответил. Через несколько секунд Джиана услышала, как открылась и снова закрылась входная дверь и кинулась бежать через вторую комнату в коридор. На бегу она бросила быстрый взгляд в спальню Аммара. На полу лежал человек. Привычка врача вынудила ее остановиться. За столько лет это уже превратилось в инстинкт. Она вбежала в комнату, опустилась на колени рядом с мужчиной и пощупала пульс. Он был мертв, конечно. Кинжала не было видно, но в горле зияла рана. Мувардийцы умели убивать. Родриго сидит за письменным столом. Пишет письмо домой. Если раздастся стук в дверь, он будет ожидать появления подвыпивших друзей. Джиана вскочила и сбежала вниз по лестнице в прихожую. Хотела взять свою маску на маленьком столике, Но ее там не оказалось. Она замерла. Потом поняла. Ее взял Аммар, чтобы картацы не увидели маску совы и не заподозрили присутствие в доме женщины. Насколько она знала, правитель Аль-Малик мог даже понять, что сова — это символ лекаря, ведь он был учеником Аммара. И это было частью того горя, которое, подобно камню, лежало в центре ночной круговерти. Она распахнула дверь и выбежала на многолюдную улицу, уже без маски, и начала прокладывать дорогу сквозь толпу по направлению к казарме. Кто-то игриво схватил ее. Джиана вывернулась и побежала дальше. Это было нелегко. Повсюду, среди дыма и факелов, сновали люди. Ей понадобилось немало времени, чтобы пробиться сквозь толпу. Уже потом она поняла, что предупреждением ей послужила тишина. Когда она снова оказалась на площади перед казармой, то увидела, что огромная толпа неестественно притихла и отхлынула к периметру площади, подальше от того места, где на земле кто-то лежал. При свете факелов и одной луны она увидела стоящего там Амара, без маски, с пепельно-бледным лицом в окружении других людей, которых она очень хорошо знала. Она протиснулась мимо перешептывающихся зевак и опустилась на колени рядом с раненым, лежащим на булыжной мостовой. Ей потребовался только один взгляд. Искусство лекаря уже не могло здесь помочь. В отчаянии, лишившись дара речи, она беспомощно разрыдалась. «Джиана!» — прошептал умирающий. Глаза его открылись и посмотрели прямо в ее глаза она мне так жаль!» Она нежно приложила пальцы к его губам. Потом прижала ладонь к его щеке. Нож мувардийца торчал из его груди. И ужасная, кровоточащая, глубокая рана от меча зияла на месте ключицы. Она была смертельной. И через мгновение он умер. Джиана видела, как он попытался сделать последний вдох. Потом закрыл глаза, словно от усталости. Некоторые люди так умирают. Она видела это много раз. Ее ладонь все еще была прижата к его щеке, когда он ушел от них всех навстречу тому, что ждала за гранью тьмы. «Мой дорогой!» — в отчаянии произнесла она. «О, мой дорогой! Неужели так бывает всегда?» что единственная мысль из всех, которые человеку так хочется высказать, приходит безнадежно поздно. Кольцо воинов над ней расступилось. Кто-то прошел между ними и опустился на колени по другую сторону от тела, не обращая внимания на темную кровь, залившую мостовую. Он тяжело дышал, словно после бега. Джиана не подняла глаз — но увидела, как он протянул руку и взял ладонь мертвого человека. «Пусть тебя встретит там свет!» — услышала она тихие слова. «Самый нежный и яркий свет, какой мы можем себе вообразить!» Тут она подняла глаза, полные слез. «Ох, Джиана!» — сказал Родриго Бельмонта. «Мне так жаль!» Этого не должно было случиться никогда. Он спас мне жизнь.